Глава одиннадцатая Кто бы сомневался, что деньги здесь из металла. Хорошо, хоть не золотые. Конечно, по объему они могли быть меньше, чем вот эти четыре мешка монет, но по весу вряд ли. И как мне дотащить богатство до кареты? На Селестину надежды нет. Она гораздо больше местная дама, чем я. Тяжести отродясь не поднимала. И теперь вряд ли собирается. К счастью, я не зря 50 лет отпахала бабой в мужском коллективе. Помимо профессиональной зубастости, отточила еще один важный навык — не пытаться самой лезть туда, куда можно отправить мужчину. Для этого не надо особенно кокетничать или притворяться слабой, достаточно улыбнуться и признать себя женщиной. Даже господин следователь, такой строгий и непреклонный во время подписания бумаг, не устоял и сам взялся за два мешка монет, кивнув на два других секретарю. Судары, не позвольте проводить вас до экипажа». Мешки с богатствами мужчины уложили в багажник, запирающийся на ключ сундук, приделанный к задней стенке кареты. После этого господин следователь галантно подал мне руку, чтобы помочь подняться в экипаж, при этом чуть нагнулся и интимно выдохнул мне в ухо последний на сегодня выстрел в охоте на герцога. Помните, сударыня, до венчания в храме все еще можно отменить. Вам даже не придется возвращать все деньги. И ушел. А я ехала домой. Банк решил отложить на завтра и едва сдерживала злую усмешку. Не первый раз меня пытаются купить ох, не первый и явно не последний. Селестину удалось стряхнуть с хвоста только после ужина, поданного Джоанной в малую столовую на первом этаже. Во время еды подружка продолжала выразительно помалкивать, благо я подстраховалась и пригласила Гаспара. «В конце концов, это теперь личный доктор моего мужа, можно сказать, семейный врач, ну и друг, ко всему прочему». Так что, отдав свой цилиндр Ховарду, Дебар с благодарностью присоединился к нашей компании и принялся увлечен рассказывать о том, что герцог уже принял два раза настойку для возвращения голоса, так что сегодня остался всего один прием: «О том, что Кеннет сейчас крепко спит благодаря сонному зелью, и моя задача — поить его этим зельем каждый вечер» о том, что нервная система у герцога раньше была довольно крепкой и вскоре обязательно восстановится, но сейчас ее следует поберечь. В общем, Гаспар общался со мной как с женщиной, заинтересованной в выздоровлении своего мужа, а не как с меркантильной дрянью, решившей прибрать к рукам чужое богатство. Я чувствовал на себе его внимательный, изучающий взгляд, но в нем не было неприязни». Возможно, потому что я внимательно слушала и старалась запомнить все рекомендации. Посмотрим, что будет дальше. Но союзники, особенно среди друзей Кеннета, мне не помешают. После ужина Гаспар вежливо откланялся, пообещав навестить нас завтра после полудня. Стоило нам с Селестиной остаться вдвоем, как я сослалась на усталость и отправилась наверх. «Мне уже приготовили спальню по соседству с мужем». Так что я умылась, переоделась в лежащую на кровати ночную сорочку, обнаружила висевший на стуле теплый халат и застыла, заметив неизвестную мне юную стройную блондинку в зеркале. Вот же дура старая. Это теперь я. Вспомни, баба, как девкой была. да Ни морщин, ни ревматизма. Зато попытка убийства, заговор, подкуп и прочие прелести. Прямо как в свою рабочую молодость вернулась. Я улыбнулась своему отражению и вдруг поняла, что зверски устала. Первый день новой жизни измотал меня сильнее, чем последний день старый. Перед сном я заглянула к герцогу и залила в него третью ложку настойки. Он при этом даже не проснулся, инстинктивно сглотнул, не раскрывая глаз, пока я аккуратно придерживала ему голову. Правда, спал Кеннет беспокойно. Метался в подушках, кусал губы, стонал. И неудивительно, бедный парень. Рука сама потянулась погладить по волосам, но я ее отдернула, побоявшись лишний раз беспокоить больного. Вот только буквально через час, когда я, наконец, задремала в своей кровати, за стеной раздался уже не стон, а громкий захлебывающийся хрип. Подорвавшись, словно меня шилом снизу кольнули, я помчалась в соседнюю комнату. Вдруг там герцога убивают? «А что, решили втихаря, если на людях не вышло?» Кеннет в кровати был один, целый и невредимый, только он уже не стонал и не метался, а бился едва ли не в судорогах, рвал с горла компресс и хрипел, пытаясь закричать. «Для начала я запаниковала. Что поделать, живой человек, имею право на слабость?» Другое дело, что в прежней жизни первоначальный приступ паники давал жесткого пинка моим мозгам и они начинали работать с утроенной скоростью. Слава всем ктулхам! Так случилось и на этот раз. Я распахнул окно, впуская свежий прохладный воздух, и оказалась на постели рядом с бьющимся телом раньше, чем сообразила, что делаю. Одеяло долой, он запутался в нем, как в веревках палача. Компресс шеи долой. Любое прикосновение к этому месту еще долго будет вызывать у герцога только ужас. За неимением деревяшки в зубы я сунула ему угол подушки, чтобы не прикусил язык. Мокрое полотенце, графин на тумбочке оказался, кстати. Тш! -ш -ш. Все хорошо. Это просто сон, кошмар, ничего не случилось, все хорошо. Обтирать его лицо и широкие плечи оказалось неожиданно приятно, словно гладить, и успокаивающе бормотать всякую чушь на ухо мне тоже понравилось и позволять его пальцам ощупывать свободное от компресса горло, а потом вцепиться в мою руку до синяков. А еще я не ожидала, что в этом времени герцоги носят подобное белье, полупрозрачное, подштанники из тонкого шелка или батиста, уж не знаю, Это все, что было надето на Кеннете. Вот же старая ты развратница, полька. Мужику плохо, а ты думаешь о том, что в этих труселях до колен он выглядит более голым, чем без них. И волос у него на теле совсем нет. Нигде. А у меня, в смысле, у Оливии, кстати, есть. Хм. Нет, подумаю об этом в другой раз. Но память Оливии, помимо моей воли, подсунула мне картинку». Селестина в своей шикарной ванной хвастается темно-зеленой штучкой, похожей на губку. Очень дорогой, очень элитный и убирающий волосы на несколько недель после каждого мытья. Возможно, позже стоит озаботиться. Все хорошо. Вот, вот так. Я поднесла к губам мужчины стакан с водой. И он послушно приоткрыл рот, сглотнув немного, не просыпаясь. Дыхание стало ровнее, кошмар отступил. Я снова укрыла Кена одеялом, чтобы не замерз. Из открытого окна дуло. А когда конвульсии окончательно стихли, попыталась встать с кровати и тихо слинять в свою комнату. Не тут-то было. Хватка на запястье стала крепче. Лицо спящего исказилось болезненной гримасой. Он снова захрипел. «М-да. И что делать?» «Что-что? Спать?» «Ни с кем же попало?» а практически с законным мужем. Утром разберемся, кто куда и что к чему.